Чего? Теперь отдохнете. К приезду главнокомандующего я с генералом Юзефовичем составил подробный доклад, предлагая дальнейший план действий. Впредь, до завершения операции войск генерала Эрдели, овладения Астраханью и Нижним Плесом Волги, что дало бы возможность уйти в реку нашей Каспийской флотилии, дальнейшее наступление на север При отсутствии меридиональных дорог и необеспеченности тыла армии представлялось трудновыполнимым. Безостановочное стремительное наступление Донской и добровольческой армии при чрезвычайной растяжке нашего фронта, при полном отсутствии резервов и совершенной неорганизованности тыла представлялось опасным. Мы предлагали главнокомандующему временно закрепиться на сравнительно коротком и обеспеченном на флангах крупными водными преградами фронте Царицын-Екатеринослав и, выделив из Кавказской армии часть сил для действия в юго-восточном направлении с целью содействия Астраханской операции, сосредоточить в районе Харькова крупную конную массу 3-4 корпуса в дальнейшем действовать конной массой по кратчайшим к Москве направлениям, нанося удары в тыл Красным Армиям, одновременно организовывать тыл, укомплектовывать и разворачивать части, создавать свободные резервы, строить в тылу укрепленные узлы сопротивления. Все эти соображения мы изложили каждый в отдельном рапорте, которые и вручили главнокомандующему. Генерал Деникин, выслушав нас и принимая от нас рапорты, усмехнулся. Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву. Отпуская нас, главнокомандующий сказал, что завтра будет иметь случай с нами переговорить. На следующее утро генерал Деникин присутствовал на торжественном богослужении и принял парад войск. После парада он пригласил меня и генерала Юзефовича в вагон, и здесь... В присутствии генерала Романовского прочел нам свою директиву. Вооруженные силы юга России, разбив армии противника, овладели царицыным, очистили Донскую область, Крым и значительную часть Губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской. Имея конечной целью захват сердца России Москвы, приказываю первое. Генералу Врангелю выйти на фронт саратов ртищева балашов сменить на этих направлениях Донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее Нижний Новгород, Владимир и Москву. Теперь же отправить отряды для связи с Уральской армией и для очищения Нижнего Плеса Волги. Второе генералу Сидорину правым крылом до выхода войск генерала Врангеля продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин-Палашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях в А. Воронеж-Козлов-Рязань и П. Новый оскол елец Волова, кашира Третье. Генералу Маймаевскому наступать на Москву в направлении Курск-Орел-Тула для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав-Прянск. Четвертое. Генералу Добровольскому. Выйти на Днепр от Александровска до Устья, имея в виду в дальнейшем занятия Херсона и Николаева. Пятое. Генералам Тяжельникову, командующий войсками Черноморской области, и Эрдели продолжать выполнение ранее поставленных задач. Шестое. Черноморскому флоту Содействовать выполнению боевых задач генералов Тяжельникова и Добророльского и блокировать порт Одессу. Седьмое. Разграничительные линии А между группой генерала Эрдели и Кавказской армией прежняя.